Самый древний, самый большой, самый молодой. Храмы Таиланда. Столица Королевства Таиланд-Банког. Но это название используют главным образом иностранцы. Официально же город именуется иначе, а именно: Крунгтеп, Маханакхон, Боворн. Раданакосин, Махаинтхара, Аютхая, Махадилокоп, Нопарат, Раджатхани, Буриром, Удом Раджанивей, Махасатхан, Амар Нпиман, Аватаран Сатхит, Сакхатхатия, Авесну Карм просит Толкуется это примерно следующим образом великий город ангелов и бессмертных духов, хранилище небесных драгоценностей, славный город бога Индры, трон повелителя королевства Аютия, город сверкающих храмов, великолепного дворца и владений короля, дом Вишну и других богов. внешнее Город со множеством расположенных в нем буддийских храмов, подпирающих вечно голубые небеса, и впрямь напоминает убежище небожителей. А Бангкок – это была такая маленькая рыбацкая деревушка на берегу реки Шаопрая. То, точнее говоря, ее называли Банг-Ма-Кок, где «банг» означала «деревня», а макок – зеленоватый плод, не то дикой сливы, не то оливкового дерева. Поэтому и до сих пор переводят иногда название Бангкок то как оливковая деревня, то как деревня дикой сливы. Обо всех храмах Таиланда невозможно рассказать даже вкратце, в общих чертах, поскольку только в Бангкоке насчитывается более 300 храмовых сооружений. Наиболее популярен у туристов и почитаем местным населением храм Изумрудного Будды, образец классической тайской архитектуры. Он был построен в конце XVIII века королем Рамой Тибыди I, основателем королевской династии, которая правит в Таиланде до наших дней. Храм был построен специально для того, чтобы поместить там статую изумрудного Будды, высота которой около 75 сантиметров, а сколько ей лет, точно не знает никто. Согласно тайским историческим хроникам, в 1434 году ударом молнии была разрушена пагода в городе Чанграй, расположенном, в одном из северных районов Таиланда. На этом месте, в старой ступе, в которой хранились священные реликвии, впоследствии якобы обнаружили золотую статую Будды. По другим источникам, ее вывезли тайцы в качестве военного трофея из Лаоса. С этого времени и начинаются странствия изумрудного Будды по храмам Лампанга, Чангмая, Вьентьяня, Тонбури. Они продолжались до тех пор, пока 200 лет назад для него указом тайского монарха не был построен специальный храм. Через некоторое время часть золотого покрытия статуи осыпалась и обнажился зеленый камень. Несмотря на свое название, она сделана не из изумруда, а из не менее редкого цельного куска нежно-зеленого нефрита. Вход в храм изумрудного Будды охраняют два гигантских изваяния якшей – каменных стражников китайской внешности, защищающих храм от всякой нечисти. Будда восседает на высоком золоченном троне в центральном зале со стенами, покрытыми фресками. Кроме обычного входа, в нем есть еще две парадные двери, пользоваться которыми могут только король и королева. Створки этих дверей вырезаны из тика и отделаны перламутровыми раковинами. Королевский вход – С обеих сторон охраняют бронзовые статуи Львов, привезенные из Кампучии еще королем Рамой Первым. По сторонам от статуи помещены две стеклянные сферы, символизирующие Солнце и Луну. Ниже статуи располагаются богато украшенные вазы, чаши с благовониями, всевозможные подношения и дары – от высокопоставленных лиц и простых тайцев. Стены и потолок главного зала покрыты тонкой, высокохудожественной росписью, которая воспроизводит сцены из жизни описания Будды. Не менее красивые и внешние стены храма, декорированные голубыми и золотыми цветами. Главный зал обнесен невысокой белой стеной вокруг которой расположены 12 павильонов. Каждый из них является произведением тайской национальной архитектуры. А росписи, покрывающие стены других строений храмового комплекса ват Пракео, представляют сцены из Рамакияны, эпической тайской легенды, созданной по мотивам Рамаяны. Жители Таиланда, за мизерным исключением, привержены буддийской вере. По их глубокому убеждению, Будда был совершенно земным существом, своим умом достигший просветления в процессе 550 перерождений. Сиддхартха Гаутама родился и умер как человек, оборвав цепь перерождений достижением нирваны. Другой храм Бангкока, Ватпо, занимает самую обширную территорию и знаменит находящейся в нем статуей лежащего Будды. Будда покоится со спокойной улыбкой на лице. Как раз в позе перехода в благостное состояние нирваны, которое произошло, согласно летописям, в 543 году до нашей эры Гигантская статуя умещается в тесном павильоне, который по-тайски называется Вихан. Перед тем, как войти в него, обувь следовало оставить за порогом, довольно высоко выступающим над каменным полом, и, Ни в коем случае не ступать на него. Это может быть воспринято как оскорбление святыни. Другое дело благоговейно перешагнуть порог, который на всякий случай укрыт панцирем из прозрачного пластика. Статуя лежащего Будды изготовлена из кирпича и цемента, а сверху покрыта золотыми пластинками. Великий учитель лежит на правом боку, подложив под голову согнутую в локте руку. С противоположной стороны, в другом конце Вихана, ступни статуи слиты в единой плоскости, инкрустированные перламутром. Все пальцы Будды одинаковой длины. Ученые находят у статуи еще 107 признаков, по которым можно определить настоящего Будду. Но не столько размеры, сколько мастерство исполнения и точность в отделке деталей лежащего Будды приводят в восхищение каждого посетителя. Мельчайшими пластинками ракушек по черному лаку сложены 108 изображений физических воплощений Будды. Строительство храма началось в конце XVIII века и тоже связано с именем короля Рамы I. Главный зал храма окружают галереи, в которых находятся 400 статуй Будды. Вокруг галерей сооружена невысокая стена с восемью воротами, каждый из которых охраняют два бронзовых льва. Особенно богато украшенные западные и восточные ворота. Их тиковые створки отделаны, как и в храме изумрудного Будды, перламутровыми раковинами. Внутреннее убранство вата по просто роскошно. Причудливость узоров мраморного пола дополняется изысканной роскошью стен и красно-золотым декором потолка. Другой достопримечательностью храма является четыре буддийских захоронения, в которых покоятся останки четырех первых королей династии Чакри. Все захоронения построены в разное время и отличаются по цвету. Помимо великолепных зданий, беседок и испещренных узорами остроконечных башен, храм начинен наглядными учебными пособиями, например, по гимнастике, по системе йогов. Во дворе Ватапо из камней сложена искусственная горка, на которой среди цветущих растений застыли цинково-оловяные фигуры в замысловатых гимнастических позах. Буддийский храм в Таиланде несет в себе и просветительское начало, имеет собственную библиотеку, и коллекцию изобразительных или скульптурных иллюстраций, помогающих постигать суть буддийского мировоззрения. Самый молодой храм Бангкока, Банчамобо-Пит, построен в начале 20 века. Многие считают его и самым красивым. Часто его еще называют «мраморным» ибо практически целиком он сделан из итальянского мрамора. Территорию храма составляют лужайки с причудливо подстриженными кустами и заросший водорослями канал. Храмовый комплекс включает в себя несколько сооружений, лучшим из которых является главное здание. На восточном фронтоне его изображен вишну, сидящий на мифическом коне Гаруда. На южном – изображение буддийского колеса закона. На западном – текст божественной песни Уидом. На северном фронтоне «Эраван» – Эраван, трехглавый слон. На полу храма Банча Мобопит выложены затейливые узоры из мраморных плит, а стены – Декорированы золотыми лентами, балки и своды храма покрыты позолотой и расписаны черным лаком. Большая позолоченная статуя Будды, отлитая в 1901 году, является точной копией Джинарадж Будды, китайского Будды, отлитого в 1300 году. Вокруг главного храма располагаются монастырские помещения, в которых хранится богатейшая коллекция бронзовых статуй Будды, собранная по указу короля Чулалонгкорна, пожелавшего иметь образцы религиозной скульптуры всех направлений буддизма. Посетители храма и многочисленные туристы подолгу задерживаются у священного дерева Бодхи, привезенного из Индии. Приверженцы буддизма чтят это дерево, потому что именно под ним, как гласит предание, «Будда достиг просветления».